278 Сын мой, вижу устремленность твою, и по степени ее отвечаю в соответствии, звучу на призыв явно, и созвучное сознание мыслью моей насыщаю. Легко работать, когда есть связь, цементом любви скрепленной. Не горю я о слабостях своих, их превращу в силу. С владыкой возможно все. И особенно под нагнетением и в напряжении. Полюби состояние напряжения, как удел приближающий, и если тебе удастся его сделать радостным, назову тебя победителем мощным. Победить безрадостной радостью, достижение, свидетельствующее о преодолении вибрации среды и полной победе над май. За этой победой уже идет восторг духа и озарение огненной. Напиток огненной радости, пища духа Архата. Полное предание воли своей, воли владыки делает его обладателем чаши огненного напитка. Ибо сказал, ⁇ Но печаль ваша будет в радость. Но прежде мужество надо собрать, иначе не перейти бурный поток. Лучами своими. Бужу сущность твою к возможностям преодоления сопротивления напряжения сферы окружающей. Огонь, который в тебе, в силе своей возрастает. Огненный цветок духа растет, невидимый тебе, но видимый мне явно. Потому знай, не старые кармические долги платишь, но куешь огненный доспех, в котором будешь в состоянии выдержать близость напряжения моей ауры. Приблизить хочу. Ступени приближения духом не отвергни и помни о пределе напрягающем. Только омрачение, напряжением и трудностями замени радостью возможности приближения, ими даваемый. Я твой владыка. С тобой и в горе, и в радости, в покое, и в трудах напряженных. Поэтому радуйся близости, владыки. Мы победили пространство, мы победили время, и силу и моих лучей мы, ты и я, которые в тебе победим мир. Говорю. Чашу достижения наполнишь до краев вместимости духа, Ибо я, твой отец, сына до себя поднимаю. Ярому искателю жемчуга уподоблю тебя. В глубине, под нагнетением верхних слоев, Лежат жемчужные раковины, Потому и трудность пребывания в них. Но доспех огненный в гуще материи куется, Но не в заоблачных высях Ногою человеческую надо пройти по земле и, проходя, насытить ее духом. Там, где проходит сущность твоя, огненный след остается, ибо огни ауры, преодолевая энергию среды, оставляют в пространстве каналы света. Велик подвиг преодоления плотности низших слоев и насыщения их светом. Трудам духа в слиянии со мною совершаемым Радуюсь. Творишь дело, владыки. Доверенные мои, близкие мои, посланники света, Свет во тьме сущи. И ты, близкий, не утомись в подвиге, В деланье не утомись, Ибо я за тобой и туман утомлений Превращу в огненное сияние. Звучит мысль моя в сознании твоем, Нескончаемой песню духа, Возможностью умножаю. И когда ты, обуреваемой усталостью, спрашиваешь, почему ж так трудно, я за тобой, стоящий отсчитываю ступени подъема твоего духа. Силу даю пройти ступени двери, чтобы встретить победителю врат радости, обещанный и ждущий. Я сказал.